Ты у них в тылу, и каждое твое испанское слово выдаст тебя. Не сделаешь того, что должен сделать для республики, поэтому либо молчи, изображая глухонемого, либо говори по-английски. Ну, пусть даже с ошибками. Вполне можешь представиться ну, каким-нибудь итальянцем. А для этого мы подтянем латынь. Янки уважают образованных людей, знающих историю. Потом Штирлиц посидел в библиотеке. Она помещалась в самом центре города, на первом этаже серого, сложенного из камня, п здания, построенного австрийцами в начале 30-х годов. Не дать не взять Тирольский замок, принадлежавший какому-нибудь отпрыску Габсбургов. Нашел две книги на латыни, пролистал их. Снова вспомнил отца который говорил, что культура невозможна без знания латыни, и приготовил для Сальвадора несколько новелл. Ранимо проводил Штирлица до канатной дороги. Ветер валил с ног. Максимо, я бы тебе не советовал, Максиму, спускаться. Это достаточно опасно». «А Бог зачем?» Штирлиц вздохнул. «Бог полагает тем, кто знает свое дело!» Открыв окно, чтобы вьюга была слышимой, близкой, Штирлиц набрал номер сеньора Дона Рикардо Баума, торговца красным деревом. Живет здесь с 1939 -го года, резидент Гелена, членом НСДАП, по словам Кэмпа, не был,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 и сразу же бросился к автобусу, который шел в город. Весь план он рассчитал, пока спускался вниз. Шел в домик Отто Вальтера, кипятил чай, курил сигарету, рассматривал свои обломавшиеся во время спусков ногти и, закрыв глаза, делал упражнения, которые разгоняют соли в шейных позвонках. На вокзале старом точная копия баварских Длинный перрон красного цвета, изразцовый пол, даже столбы, на которых крепился навес, были скопированы из германских. Штирлиц зашел в туалет и приоткрыл окно. Платформа как на ладони. Ну-ну, иди сюда, Дон Рикардо Баум. Я готов к встрече. Иди, милый, иди. Баум приехал ровно через час, как и говорил Ганс.